Глава 14. Варвара всю дорогу с детского сада была необычно тихой и задумчивой. Это было совершенно на нее не похоже и заставляло меня волноваться. Варюш, что-то случилось? спросила, взглянув в зеркало заднего вида. Нет, все хорошо. Она все так же перебирала пальчиками кукольные волосы свои Авроры и смотрела на проезжающие автомобили. С девочками в саду поссорилась или мальчики обижают? Нет, всё правда хорошо. Никто не обижает, просто настроения нет. У женщин так бывает, пап. Я едва не рассмеялся в голос. Так, дедушка говорит, добавила также совершенно серьезно. А, ну раз дедушка говорит, то все правильно. Дедушка определенно знает лучше меня. Конечно, у него же жена есть, а у тебя нет. «Один ноль в пользу дедушки. Я не мог сдержать улыбки. В магазин будем заезжать. Поехали домой, спокойно произнесла дочь. Продолжая меня удивлять. Еще не было ни дня, чтобы мы после сада не заезжали в магазин за какой-нибудь вкусняшкой или игрушкой, а тут внезапно домой. Может, она заболела? Надо температуру измерить, как приедем. Варь, у тебя что-то болит? Голова, живот? Нет. Больше приставать к ней с расспросами не стал. Дома, измерив температуру и выпив стакан сока, Варвара ушла к себе в комнату. Градусник показывал ровно 36,6. И вроде все было в порядке, кроме ее поведения. Обычно она крутилась возле меня, пока я разогревал ужин, мыл посуду и сидел за ноутбуком, заканчивая рабочие дела. Потом мы вместе с ней играли и смотрели мультфильм, готовились ко сну и читали книжку. Но сегодня Варя просто ушла в комнату. Выпив кофе и ответив на пару писем на почте, заглянул к ней. Одежда, в которой она была в садике, аккуратно сложена на стуле. Сама она, переодевшись домашнее, сидела на полу возле кукольного домика, переставляла мебель. Рядом лежала ее Аврора и кукла София. Варюш, поговори со мной, пожалуйста. Я беспокоюсь, присел рядом с ней. Почему? Все ведь хорошо. Тогда где моя улыбчивая девочка? Неужели ее подменили в саду? Варя наконец улыбнулась и отложив в сторону игрушки, потянулась ко мне, крепко обнимая меня за шею. Пап, Сделай мне какао, пожалуйста. Конечно, пойдем на кухню. Какао, пара бутербродов, серия любимого мультика, и моя снежная принцесса вроде оттаяла. Выбрав книжку со сказкой, Варя забралась под одеяло, приготовившись слушать. Сегодня это была сказка Летучий корабль. Но едва я дочитал до половины, Варвара меня прервала. Пап, а где моя мама? произнесла она совсем тихо, и маленькая ладошка легла на мою руку. Она смотрела на меня наполненными надеждой глазами, и я растерялся. Не ожидал этого вопроса именно сейчас. Когда Варвара начала разговаривать, я переживал, что она рано или поздно начнет спрашивать про мать, а я так и не придумал, что ей сказать. Время шло, и этот момент не наступал. И я расслабился. И сейчас я совершенно не знал, что сказать дочери. Знаешь, так бывает. Я провел нежно по её волосам стараюсь правильно подобрать слова и что-то придумать. Что люди? Мама на небе, да? Ты поэтому никогда про нее не говоришь? В это мгновение мне очень хотелось, чтобы именно это и стало правдой, чтобы мне больше никогда не приходилось врать своему ребенку, потому что в ее мире, да и в мире любого ребенка, смерть это единственная уважительная причина, почему мама может не прийти, не находиться рядом с ним. Болезненный ком подступил к горлу, мешая нормально дышать. Варюш! поцеловав дочь в волосы. "Давай попозже об этом поговорим, хорошо?" Она кивнула и обняв притянула к себе, почти повиснув на моей шее. "Я люблю тебя, пап". "И я тебя люблю, очень сильно. А теперь давай спать". Дождавшись, пока Варвара заснет, поправил одеяло и вышел из комнаты. Пачка сигарет, лоджия, открытое окно и адское варево внутри из ненависти к этой суке, которая бросила собственную дочь и собственного отчаяния от того, что я не знал, что ответить на вопрос: "Где мама?" И правду я сказать тоже не мог. Это не та правда, которую должен знать пятилетний ребенок. Утром отвез Варю в детский сад и, имея в запасе чуть больше часа, решил отогнать байк Софье, а то эта сумасшедшая отлежится и сама за ним прикатит. Да и чего скрывать? Внутри пекло, горело от желания снова ее увидеть. Чем чаще я ее видел, тем сильнее меня подстёгивало. Она как яд отравляла мой разум и делала меня зависимым. Вид явно недавно проснувшейся Лавровой заставил улыбнуться, а ее фирменный кофе и вовсе через рецепторы всколыхнул старые воспоминания. Снова хотел воспользоваться моментом и сорвать еще один поцелуй, даже рискуя снова получить по морде, что в случае с Софьей было с закономерностью. Но она захлопнула дверь прямо перед моим носом, и даже моя провокация не сработала. Маленькая трусиха. Пока лифт отсчитывая этажи, спускал меня на первый, с моего лица не сходила улыбка. Значит, гонять, как безумная по трассе она не боится, а один намек на поцелуй со мной заставляет спрятаться за закрытой дверью. Видимо, ни одного меня терзают воспоминания и наше прошлое. А значит, вся ее неприступность и злость не такая уж и неприступная. Я злился на нее, когда она уехала и пропала из виду, сменила номер телефона, запретила Егору давать мне её адрес. Я злился, сходил с ума и ненавидел ее за то, что не дала ей шанса, чтобы все объяснить. Она не захотела выслушать, не захотела попытаться решить все по-взрослому, по-человечески. Она просто сбежала. Сначала в Венск, потом с подругой в Дубай, а потом я уже решил не искать, не бежать, не ждать. Меня затопила злость. Я пытался вытравить ее из себя, заменить другими, стереть память ее запаха, ее тело другими. Но все остальные женщины были всего лишь фантиками для меня, и все это не давало мне ровным счетом ничего, ни покоя, ни удовлетворения. Я лишь сильнее злился на себя и ее, ибо ни черта не выходило. А потом родилась Варвара, и хотел я этого или нет, но я обязан был вживиться в роль отца, а спустя пять месяцев стало понятно, это не просто в роль отца, а в роль отца одиночки. Засунув все свои эмоции и душевные терзания в одно место, стиснув зубы, ушёл с головой в родительство и работу. Завалы в фитнес-центре, полная реорганизация, ремонт и финансовая дыра разбавлялись бессонными ночами, так как младенческие колики сменились прорезыванием зубов. Я мерил шагами квартиру, прижимая Варю к своей груди, укачивая ее и обдумывая заодно стратегию вывода из кризиса центра. Я занимал свои мозги всем, вникая во все, будь это закупка нового инвентаря, рекламная кампания или выбор подгузников, во все, лишь бы не думать о Софье. Даже когда я валился без сил на грани сна и реальности, я все равно думал о ней. Вот и сейчас, вызвав такси, я должен был думать о грядущей встрече с Арокиным, а у меня в мозгах только Лаврова. И смешно, и мешает безумно. Она как заноза на спине, вытащить не можешь, и зудит, постоянно о себе напоминая. Привет, какие планы на день? Прилетело внезапно сообщение от Кравцовой. Привет. На день или на вечер? Ответила, допивая наконец свой кофе, заново сваренный. Скорее второе, чем первое. Устроим чаепитие. Знаю я ее чаепитие и градусы ее чая. Не алкаш, спасибо, отправляю в ответ, получая смеющийся смайл. Сегодня на Дмитровском шоссе на выезде из города гонки. Погнали туда. А вот и запрещенка подъехала. Нелегальные гонки устраивали в разных местах города. И чаще все место проведения участники узнавали за несколько часов до начала. Это делалось на случай случайливо полиции, которые, несмотря на все ухищрения, все равно происходили. Откуда информация? Из очень проверенного источника. В конце сообщения стоял подмигивающий смайл. Ты этот источник каким местом проверяла? Тем самым, поэтому Инфосотка, ясно, организатор гонок явно побывал в Ульянкиной постели. Предложение было весьма заманчивое. На кольцо мне путь сегодня заказан. Что Шатохин, что франц, меня на трассу не пустят. К родителям ехать не хотелось, только разволнуются, узнав, что я слетела с эндура. Дотянуться до Ковалева, чтобы вытрясти его паршивую душонку, пока не выходила, киснуть суваровым в каком-нибудь ресторане или кинотеатре желания не было. Напиши мне ближе к вечеру, точный километр или адрес, где все будет. Постараюсь подъехать. Скинула сообщение. И отложив в сторону телефон, пошла собираться в аптеку за лекарствами, что прописала медсестра. Плечо и колено все еще болели. Для забесбола поездка на байке превратится в пытку.